Глава 7. Доброе утро, Полина. Довольно-таки бодро поздоровалась я с бывшей заловкой и прошла к ней в кабинет. "Доброе". По её взгляду я поняла, что она удивлена моим приходом. "Этой ночью я много думала, очень много". И поняла, что вчерашний мой срыв больше никогда не должен повториться. Я приняла решение. Правильное оно или нет, никто не может знать наверняка, включая даже меня. Жалею ли я? Возможно. Но я также понимаю, что не могу быть настолько эгоистичной, чтобы позволить Руслану остаться без наследников. Да, возможно, кто-то сказал бы, что есть и другие способы стать родителями и всё такое, но такой вариант я пока не была готова рассматривать. И не факт, что и в будущем не передумала бы. Что сделано, то сделано, и теперь надо двигаться дальше, ведь жизнь не останавливается. Надо найти для себя то, что сможет приносить мне и окружающим меня людям радость, иначе я просто сойду с ума. Я решила начать с работы. Пусть все говорят про меня что хотят. Как говорится, собаки лают, а караван идёт дальше. Я свои от уже пережила и не позволю больше никому расстраивать меня. Никто из них не был на моём месте, чтобы судить или обсуждать меня или моё решение. Я присела напротив Полины и сразу же перешла к делу. Полин, я хочу, чтобы ты научила меня всему, что ты знаешь. И если ты не обиделась на меня за вчерашний побёг, то не могли бы мы начать прямо сейчас обучение? Уверенно заявила я без всяких заменок и колебаний. Она приподняла свои брови, крутя ручку в руках, начала разгадывать меня с ног до головы, но больше внимания всё же было приковано к моему лицу. Ты сегодня выглядишь как-то по-другому. Не привычно видеть меня в белом? Пожимая плечами, попыталась и отвести разговор от меня, ключив дурочку, будто не понимает, что она имела в виду, потому что я не хотела говорить о своём состоянии, о Руслане, И вообще мне не хотелось говорить ни о чём, что не касается работы. Хотя бы временно, чтобы я успела немного стать сильнее и могла переносить стойко какую-либо новость о Руслане. Потому что то, что было вчера со мной, не должно повториться. Тебе все цвета идут, и все брючные костюмы тоже. Помни, как ты в красном брючном костюме так произвела впечатление на Руслана, что он просто запал на тебя сразу. Мечтательно вспомнила тот день с доброй улыбкой на лице, переносясь в прошлое. Вот только не понимаю, зачем он это делает. Зачем заводит разговоры с Русланом? Полина, я понимаю, что Руслан твой брат, и ты видишь только самую лучшую его сторону, но всё далеко не так романтично было, как ты думаешь. В тот день твой брат сказал мне, что я выгляжу как японская проститутка, и никакой красный костюм не спас меня от этого сравнения. Полина виду не подала, даже если и удивилась. Видимо, она и так очень хорошо осведомлена о тяжёлом характере брата. «Не думала, что он будет таким резким с тобой, по крайней мере, поначалу. Я просила его не пугать тебя, но, видимо, напрасно он, как всегда, поступает по-своему. Ладно, давай не будем говорить о прошлом, прошу тебя». «Хорошо, не будем». Она задержала на мне свой задумчивый взгляд и хотела ещё что-то добавить, но потом передумала и кивнула в знак согласия. «Ну так что скажешь, будешь меня учить или передумала?» Спросила я, пытаясь плавно перенести наш разговор в деловую сторону. «Эх ты, глупышка, ну, конечно же, я буду тебя учить, куда денусь от тебя?» Улыбнулась Полина, поймав мои руки и мягко по-доброму сжимала их на поверхности рабочего стола. Вот только схожу в уборную, а потом мы начнём, хорошо? Подмигивая мне игриво, она встала и вышла. Пока её не было, мне стало скучно сидеть на одном месте, я поднялась и начала по-новому осматриваться. Тут ничего не изменилось. Всё стоит на своих местах, тот же стеллаж, те же диванчики друг напротив друга. Невольно память затянула меня назад в прошлое, перед моими глазами встала картина. Как мы с Русланом сидели в этом кабинете на этих диванчиках и старались разговаривать как нормальные взрослые люди. Руслан хотел договориться со мной насчёт свадьбы, а я не соглашалась. И когда я ему отдала отворот поворот, он разозлился и попытался меня поцеловать. Тогда он меня пугал, и я его ненавидела за то, что он, во-первых, украл у меня поцелуй, во-вторых, вёл себя со мной при этом как с рядовым работником. Из-за их воспоминаний меня вырвала тихая мелодия телефонного звонка Полины. Я застыла на мгновение, а потом почувствовала, как сердце пропустило мощный удар от понимания, что эта мелодия у Полины стоит на входящий звонок от Русланы. Я не двигалась, почти не дышала. Стояла посредине кабинета, гипнотизируя телефон Полины, который лежал на её столе. Через несколько секунд звонок прервался, и экран телефона погас. Я не знаю, почему, но медленно подошла к столу и взяла телефон Полины в руки. Возможно, хотела убедиться, что я не ошиблась. «Мне какое дело? Мы развелись!» Я не должна хотеть услышать его голос. Мне должно быть всё равно, он теперь чужой мужчина. Он строит новые отношения, разве не этого я добивалась?» Произносила сама вслух себе. Напоминала и одновременно пыталась убедить саму себя в том, что поступила правильно. Экран телефона повторно загорелся. Я увидела во входящем звонке имя Руслана. Но прямо в этот момент дверь открылась, в кабинет вернулась Полина. И увидела у меня в руках телефон. Я моментально начала краснеть и гореть от стыда, нелепо старайся оправдаться. «Э, тут я...» Тебе звонит это я. Просто взяла посмотреть, вдруг что-то срочное. Тут это, в общем, ну, это Руслан. Быстро протянула ей телефон и начала нервно поправлять волосы, отворачиваясь, стараясь придать деловитый вид, что не подслушиваю, а в самом сердце готова выскочить, когда слышу до боли знакомый и самый любимый голос в мире. Привет, Полина, как дела? Привет, Руслан. У меня всё хорошо. Как сам? Полина разговаривала с ним как обычно, мягко и спокойно. но при этом следила за моей реакцией. Я хоть и не видела этого, но каждая клеточка своего тела ощущала её пристальный взгляд на себе. «Я звоню, чтобы сказать тебе, что на днях приезжаю в город. Новый проект, новые дела. Ты мне будешь нужна там. Не тяни с передачи управления, новая владелица». Мне как будто молнии сейчас ударили. Он что, даже моё имя теперь не произносит? Так холодно и грубо обо мне, да и вообще с Полиной говорит так же. Но вопрос, как у него дела, я не ответил, сразу перешёл к делу. А я глупо верила... В то, что они смогли помириться, и у них всё хорошо. Я не выдержала и отошла к окну, чтобы опустить глоток сверху воздуха, потому что сейчас мне кажется, что в кабинете настолько жарко, что практически нечем дышать. Хотя причина далеко не в отоплении помещения. По звукам нажатия на боковую кнопку телефона поняла, что Полина уменьшает громкая звука, чтобы я не слышала их разговор. И только тогда до меня доходит, что мне нужно выйти, чтобы не мешать их разговору. Я позже зайду. Сказала негромко и собиралась выйти, но Полина махнула рукой в сторону кресла, напротив её стола. «Подожди минутку, Руслан!» Убрала телефон от уха и теперь обратилась ко мне. «Присядь!» Твёрдо сказала, давай понять, что возражения не принимаются. А дальше она ещё больше меня удивила, потому что включила громкую связь и сказала Руслану, что я рядом с ней мы на громкой связи. Воцарилась полная тишина. Все мы молчали. Полина даже не думала, как-то разрядить обстановку. И так прошла минута. Знаю точно, потому что реально сидела и считала секунду в уме, умоляю, чтобы эта пытка быстрее закончилась. Первым нарушил молчание Руслан. «Здравствуй, Мария!» Два простых слова, настолько холода в них вложено. «Привет!» — робко и тихо отозвалась я, растерявшись. «Что дальше? О чем нам с ним говорить? Зачем Полина поставила нас в это неловкое положение? Благо, она присоединилась к нашему разговору, если его таковым можно было назвать, и немного сгладила ситуацию. Руслана, у нас маленькая проблема. Маша только первый день вышла. Мы ещё ничего не успели сделать, поэтому я освобожусь не скоро. Слышу на той стороне громкий вдох и следом выдох. Ей явно не понравилось то, что Полина ему ответила. Мне всё равно на ваши маленькие и большие проблемы. Меня, меня это не касается. Я приеду через 3 дня, я к этому времени буду ждать тебя на новом месте. Надо было раньше думать и решать свои проблемы. Что это было? Я просто с открытым ртом сидела и смотрела на Полину, которая поджимает губы из лица, наверное, не меньше меня на Руслана. Я вижу, что она, как мудрая женщина, собирается с мыслями, чтобы ответить своему брату, но не обидеть и не разозлить его ещё больше. Но в отличие от Полины, я отреагировала намного эмоциональнее, потому что меня задело всё, что он сказал, и как именно он это говорил. Сватив телефон поднесла губа: "Знаешь что? Я не просила тебя оставлять мне этот бизнес. Это ты настоял. вынудил меня согласиться. Так что теперь не смей говорить, что это только мои проблемы. Либо доделай все до конца и передай мне по-человечески, либо приходи и забирай все себе обратно. Понял?» Я так завелась и не заметила, что не отключила звонок, когда отбросила телефон в сторону Полины. «Вот же козел!» — начала ругать его, не подозревая, что он меня все еще слышит. «Что ты сказала?» Предупреждающий и грозный голос Руслана прозвучал очень строго. Он давал мне шанс забрать свои слова обратно, но я, как и всегда... Не воспользовалась таким шансом. Сначала я испугалась, когда поняла, что мы все еще на связи. Резко повернула голову к Полине, которая почему-то сидела, откинувшись в кресле, и довольно улыбалась, следя за мной за нашим коротким, но все же странным разговором с ее братом. Не знаю, что у нее там за мысли в голове были, но лично я вспомнила вчерашний репортаж по телевизору и захотела хоть как-то отомстить за тебя. «Я сказала, что ты козел! Козел и еще дурак!» Произнесла громче, чем хотела, и быстро-быстро, пока он ничего не смог ответить, отключила звонок. Полина рассмеялась в голос. «Вы ведёте себя, как маленькие дети!» Она хотела ещё что-то сказать, но её телефон снова загорелся. Заиграла музыка, оповещая о входящем вызове. «Руслан». Снова он. «Да, Руслан. Передай ей, что я приеду. Я приеду и заставлю её забрать свои слова обратно». И тут я поняла, что он не шутит. «Чёрт, что я наделала!»